К весне 1919 года была сформирована одна пехотная дивизия, одна конная бригада и три батареи, общим числом номинально 12-15 тысяч, фактически не более 3-5 тысяч. Ввиду того, что мусульмане за Кавказье не несли никогда воинской повинности, эта армия не имела никаких кадров и строилась совершенно заново.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 А повальное дезертирство расстраивало окончательные ее ряды, и генерал Михмандаров однажды в парламенте вынужден был заявить, что его армия не боеспособна и не в состоянии противостоять армии добровольческой. Положение русских офицеров ввиду шовинистической политики правительства было тягостным и весьма щекотливым.